Хорошо, что ты так быстро вернулся, улыбнулась Миламоре. Говорят, что некоторые колдуны уходили на тёмную сторону, проводили там всего час, а возвращались аж через несколько лет. Не нужно делать такое скорбное лицо, Макс. На этот раз я не собираюсь ныть. Мне всё ещё страшно, и я совершенно уверена, что собираюсь сделать величайшую глупость в своей жизни, но я её сделаю. Я только хочу спросить: ты меня проводишь? Когда? Сегодня ночью. Все считают, что Алотка уезжает только через 3 дня. Он сам так говорит. А слову Арворохца верят, не задумываясь, и совершенно напрасно. Я объяснила Алотке, что слова это всего лишь слова, поэтому один раз в жизни можно сказать неправду. Мой заботливый папочка с дядей Кимой уже строят планы, как проконтролировать их отъезд. Они что-то заподозрили. Так что я вовсю развлекаюсь интригами, семейными и не только. Джуфин знает, спросил я. Я думаю, он знает абсолютно всё. даже то, что его совершенно не касается, усмехнулась Миламоре. В любом случае, если бы не он, я бы так и не решилась, пожалуй. Что он тоже уговаривал тебя уехать? изумился я. Уговаривал? И ещё чего? Интересно, как это ты себе представляешь. А что ж в таком случае? Ничего особенного. Просто я спросила Джуфина, почему он никогда не учил меня ничему такому. Я имею в виду все эти удивительные вещи, которые то и дело с вами происходят. Тёмная сторона, коридор между мирами и магистры вас знают, что ещё. А я работаю в тайном сыске уже 23 года и по-прежнему ничего такого не умею. И знаешь, что он мне сказал? Что путешествие на тёмную сторону начинается с другого путешествия. С того, что однажды утром человек просыпается, покидает свой дом и уходит в неизвестность. А потом он рассмеялся и дал мне какое-то пустяковое поручение и преувеличенно долго меня хвалил, когда я с ним справилась. Ты понимаешь? Я, конечно, могла прикинуться идиоткой и жить дальше так, словно ничего не случилось, но из тебя никудышная идиотка, кивнул я. Хоть голову об стенку разбей, не поможет. Вот именно. Поэтому сегодня ночью я поднимусь на палубу этого грешного бурунного шипа и пропади всё пропадом. Ты правильно всё решила, Миламори, мягко сказал я. Конечно, я тебя провожу. Ты умеешь прощаться навсегда. Отличная штука. Разумеется, я не умею. Это, знаешь ли, не тот навык, которому учат девушек из хороших семей. Но мне всё равно придётся попробовать, да? Я ведь действительно могу никогда не вернуться. Макс, я буду посылать тебе зов время от времени, ладно? Я знаю, что ты терпеть не можешь безмолвную речь, тем не менее, мне следует почаще практиковаться, улыбнулся я. А то иногда даже курьера вызвать стыдно, такой важный господин, а всё ещё лопачу как младенец. Вот, собственно, и всё, вздохнула Миламоре. Бред какой-то. Я пришлю тебе зов ближе к полуночи. Если ты придёшь меня провожать, мне будет немного проще. Знаешь, при тебе я просто постесняюсь дрожать от страха и изливаться слезами. Не хочу, чтобы ты запомнил меня с распухшим носом. Это ещё неизвестно, кто из нас будет с распухшим носом. Ещё немного, и я начну им шмыгать прямо сейчас, пригрозил я. Не надо, попросила Миламоре. Тебе же нужно во дворец к своим подданным. Они увидят тебя заплаканным, решат, что их царя здесь обижают и объявят нам войну. Хорошего дня, Макс. Ещё увидимся. Миламоре стремительно исчезла за дверью, а я остался сидеть в гостиной. В голове у меня было совершенно пусто. Оба моих сердца замирали от каких-то неопределённых предчувствий, а глаза действительно были на мокром месте. Кто бы мог подумать, Через несколько минут я решительно пресек эту сомнительную медитацию и отправился вниз. Зашёл в совершенно пустой зал трактора Armstrong и Элла, уселся на высокий табурет и виновато посмотрел на Техи. Ты переживёшь, если в ближайшую дюжину дней у меня будет паршивое настроение. Паршивое настроение? У тебя целую дюжину дней? Не верю, фыркнула она. Ты и получаса не продержишься, и я тебя уверяю. Твоя правда. Нет, ну полчаса я всё-таки продержусь. А вот больше вряд ли. Ну тогда просто поезжай в свой дворец и вываливай это самое паршивое настроение на несчастные головы своих подданных. Они от тебя ещё и не такое стерпят. А вот я вряд ли. Так и сделаю. Только знаешь, моё настроение, оно всё-таки не настолько плохое, чтобы гневно швырнуть тебе в лицо кружку с камрой, если ты решишь угостить меня на дорожку. Правда? Как мне повезло, рассмеялась тихо. Держите уж ваше величество. Иногда ты здорово напоминаешь Мелифара. Вздохнул я, с удовольствием приступая к дегустации ароматного напитка. С чего бы это? Просто время от времени тебе по заре требуется поболтать ни с кем-нибудь, а именно с ним. А он, как назло, где-то шляется. "Вот мне и приходится дуваться", совершенно серьёзно объяснила Техи. Я изумлённо на неё уставился, но решил не развивать эту опасную тему. В настоящий момент мне хотелось просто спокойно посидеть рядом с ней и никаких умных разговоров. Это желание, как ни странно, относилось к разряду осуществимых, так что моим подданным пришлось ещё немного подождать. Но в конце концов Техи меня всё-таки выперло. Иногда её чувство гражданской ответственности меня просто потрясает. Впрочем, моё свидание с делегацией кочевников прошло быстро, весело и даже не без некоторой лихости. Стоило мне переступить порог Махнатова дома, как меня сбил с ног совершенно счастливый друпи. Как я понимаю, это была заслуженная расплата за долгое отсутствие. Поэтому я даже не счёл возможным на него сердиться. В результате мои подданные получили дивную возможность наблюдать героическую борьбу своего царя с огромным мохнатым псом. Друпп совершенно не желал вести себя в соответствии с правилами придворного этикета, как, впрочем, и я сам. В конце концов я всё-таки собрался с силами и отпихнул в сторону 50 кг восторженно лающего белого меха. Потом вспомнил собственную теорию, в соответствии с которой мне полагалось говорить с подданными сидя на пороге. Что ж, именно там я уже и сидел. Самое время начать выступление. Можете не тратить слова. Я знаю, зачем вы приехали. Мне ведомо о героической битве, которую ведёт мой народ, с несколько неуместным после вышеописанного безобразия пафосом сказал я. Глава делегации, незнакомый мне мускулистый тип в ярко-алых шортах и таком же головном платке, почтительно ко мне приблизился. Я протянул им упакет с рекомендациями, над которыми всю ночь пыхтели подготовленные специалисты из канцелярии забот о делах мира. Разумеется, у меня так и не дошли руки поинтересоваться, что же они в конце концов придумали. В результате я чувствовал себя как последний двоечник на школьном экзамене. Правда, в отличие от несчастного двоечника, я имел полное право послать подальше своих экзаменаторов вместе с их иезуитскими вопросами. В подобных случаях царская корона великая вещь. Что это, владыка? Жёбко спросил глава делегации Растедин, крутя в руках пакет. "Там написано, как вы должны себя вести", объяснил я. "Это лучше, чем передавать приказы на словах. По крайней мере, я могу быть уверен, что никто ничего не перепутает. Отдадите эти бумаги своему военачальнику. Я надеюсь, Барха-Бачой всё ещё возглавляет нашу непобедимую армию". "Конечно, владыка", с поклоном ответил мой собеседник. "Именно поэтому он не смог лично появиться перед тобой". Я буду счастлив передать ему эти прекрасные бумаги с твоими мудрыми буквами. Вот и хорошо. Я не смог сдержать улыбку. Мудрые буквы, это надо ж додуматься. Но потом меня посетила не слишком приятная догадка. Погодите-ка, ребята, встревоженно сказал я. А читать-то вы умеете? Мы не умеем, жизнерадостно отрепортировал герой в красных шортах. Так, вот об этом я не подумал, удручённо признался я. На самом деле, об этом следовало подумать придворным умникам. Ну так да что уж теперь искать виноватого? Но некоторые из твоих подданных умеют читать, Оф ангахра добавил мой собеседник. Я с облегчением вздохнул. Одной проблемы всё-таки меньше. Это точно? на всякий случай переспросил я. Файриба умеет читать, и пятеро его учеников умеют, и Бархабачой, и Хенли, дочка Бархибачоя, и Ойтохти. Ну всё, хватит, остановил его я. Если так всё в порядке, отправляйтесь домой, ребята. Думаю, вам лучше поторопиться, всё-таки война. Надеюсь, у вас всё будет в порядке. И передайте Бархи, я очень хочу, чтобы вы победили. Спасибо, владыка, ответил неслаженный, но восторженный хор. Можно подумать, что я мог пожелать им поражения. На этой оптимистической ноте я распрощался с подданными. Хотел было дружески пообщаться со своим знаменитым гаремом, если уж меня сюда занесло, но девчонок не оказалось дома. Они понемногу становились занятыми светскими барышнями. Куда уж мне за ними угнаться? Все мои дороги по-прежнему вели исключительно в дом у моста. Туда, собственно говоря, я и отправился. Мне так и не удалось добраться до своего кабинета. Ещё в коридоре на меня налетел ярко-оранжевый вихрь. При ближайшем рассмотрении это неопознанное летающее явление природы оказалось обыкновенным сером мелифара. Он закружил меня и потащил к себе. Всё равно Джуфин чем-то занят, а остальные разбрелись кто куда, объяснил он. Ну насчёт Миламори, гадать нечего, проветривает своего прекрасного Алотха напоследок. Этот хитрюга Кофа делает вид, будто обучает Кеки секретам своего мастерства, надо отдать ему должное. До сих пор никому не удавалось таскать свою девушку по лучшим трактирам Еха за казённый счёт, да ещё и получать за это королевское жалование. С ними всё ясно. А куда подевался сэр Шурф? спросил я. А магистры его ведут. Просто куда-то ушёл с таким видом, словно ему предстоит спасать человечество. Попробуй подступись с расспросами к этому грозному парню, а потом, конечно, окажется, что он просто улезнул в библиотеку. А я тут за всех отдувайся, вместо того, чтобы получить дюжину дней свободы от забот после этой весёленькой прогулки по болотам в компании двух невыносимых типов. Да не было там никаких болот, не выдумывай. Между прочим, теперь тебе придётся отдуваться ещё и за меня, объявил я, аккуратно укладывая ноги на его стол. У меня, знаешь ли, война. Мне сейчас не до всяких там служебных глупостей. Так что ты будешь работать в две смены, а я скорбеть о своем многострадальном народе. Правда здорово? А не соблаговолит ли ваше величество с благодарностью принять некоторое количество прискорбно благоухающего итога продолжительного процесса пищеварения, трепетно поднесенного к вашим устам на сельскохозяйственном инструменте, как нельзя лучше приспособленном для этого благородного дела? Тоном опытного придворного осведомился Мелифара. Несколько секунд я тупо разглядывал его счастливую физиономию, потом расшифровал ребус и расхохотался. Это было всего лишь эхо моего давнишнего предложения дерьма на лопате. Милифара всё-таки нашёл случай вернуть мне старый должок. Какой ты, оказывается, злопамятный, восхитился я. А ты думал, с достоинством согласился Милифара? Через полчаса он благополучно смылся, проворчав, что дёскать всем можно, а мне так нет. А я отправился к Джуфину. который оказался совершенно никому не кабельным. Сидел с головой, зарывшись в самопишущей табличке, и, о ужас, бумаги, словно еж, занятый сооружением гнезда. «Ты тоже займись чем-нибудь скучным, Макс», посоветовал он. Рутина успокаивает. «Даже, я сказал бы, убаюкивает. Именно то, что требуется». «Помочь вам с этими бумагами?» неуверенно предложил я. «Ну уж нет. Этим чудесам ты еще не скоро научишься», вздохнул Джуфин. «Даже и не прикасайся». Лучше уж газету почитай. Тоже скукота редкостная. Я уселся в кресло в зале общей работы и дисциплинированно уткнулся в свежий выпуск Королевского голоса. Через час я начал клевать носом. Эта дрянь действительно меня убаюкала. Джуфин был совершенно прав. Чёрная полоса в моей жизни хвала магистрам закончилась, объявил шеф, торопливо пробегая мимо меня. Хорошей ночи, Макс. Я открыл было рот, чтобы обсудить с ним предстоящий побег Миламори и тут же снова его захлопнул. Ничего ещё не случилось, так что и говорить было не о чем. Джуфин остановился на пороге, внимательно посмотрел на меня и улыбнулся, печально и насмешливо. Судя по всему, мои сумбурные мысли не были для него загадкой, как всегда. Но комментариев не последовало, никаких. Потом дверь тихо хлопнула, и я остался один. около полуночи Миламори прислала мне зов. Они солодко ждали меня у причала Макури. "У тебя же есть водная мобилер Макс?" неуверенно спросила Анна. "Я ничего не перепутала". "Не перепутала. Что, хотите прокатиться?" "Ага. Да от адмиральского причала. Он же охраняется. Довольно формально, но всё-таки не хочу, чтобы нас с Солодкой видели у входа. У моего папочки слишком длинный нос". Я разбудил сладко дремлющего Куруша. "Придётся тебе покараулить наш кабинет в одиночестве, умник". Тебя не было целых 14 дней, заметила птица. Мог бы посидеть одну ночь на месте для разнообразия. Я бы с удовольствием, вздохнул я, нежно поглаживая мягкие пёрышки птицы. Да вот не дают. Принести тебе пирожное? Непременно, ответил буревух. Через несколько минут я припарковался у причала Макури. Проехать мимо было невозможно. Белоснежную шевелюру Сера Алодка Алироха я увидел ещё за несколько кварталов. Я счастлив встретить тебя, Сэр Макс. Вежливым шёпотом сообщил Алотха. Впрочем, от этого шёпота листья на деревьях дрожали. Куда только подевалась его хвалёная арворохская невозмутимость? Алотха показался мне не только довольным, но и совершенно растерянным, почти оглушённым. Наверное, и никак не мог поверить, что ему действительно удалось соблазнить леди Миламори, не то своими прекрасными глазами, не то не менее прекрасными песнями о прекрасном же Арворохе. "Я тоже счастлив видеть тебя, Алотха", отозвался я. Жаль только, что это удовольствие будет столь непродолжительным и никогда не повторится, добавил Алотха. Ну, это ещё неизвестно, легкомысленно отмахнулся я. Известно, мягко возразил он. Я больше никогда не увижу этот странный город и тебя тоже. Я из тех, кто знает свою судьбу. Ну, если знаешь, я растерянно умолк. А что тут можно было сказать? Хороший вечер, Макс. Где ты прячешь своё грозное судно? Миламори выглянула откуда-то из-под локтя своего избранника, как кролик из шляпы фокусника. Ничего удивительного. За спиной этого арваровского великана можно было сплятать пару дюжин изящных барышень. Я его не прячу, улыбнулся я. Просто держу на привязи. Сейчас отпустим беднягу на волю. Подождите меня здесь. Я бегом отправился к воде, где мирно дремали несколько дюжин водных амобилеров, среди которых приютился и мой. Не так уж часто я о нём вспоминаю, к сожалению. Заспанный усатый старик с недовольным видом вылез из своего укрытия, чтобы помочь мне отвязать это очаровательное транспортное средство. Он посмотрел на меня почти с суеверным ужасом. Дело, думаю, даже не в том, что я был одет в мантию смерти, просто любое человеческое существо, вынамеревшееся прокатиться по реке в полночь, не вызывает у окружающих особого доверия. Я отдал сторожу корону. Это несколько улучшило его настроение. "Когда собираетесь вернуться?" осведомился он. "Не знаю, а что Я все время здесь, но под утро я сплю очень крепко. Так уж вы меня будите и в случае чего». «Да ну, ерунда какая. Я сам его привяжу. Невелика премудрость», — отмахнулся я. «Спасибо, сэр, и хорошей вам ночи». Услышав обращение сэр, старик впал в полуобморочное состояние и поспешно скрылся в приземистом домике. Я помахал рукой Меломори и Алодха, и они тут же ко мне присоединились. «Куда прикажете, господа?» — галантно спросил я. Адмиральский причал, да? А в какой ин стороне, кто-нибудь знает? Миламори нервно рассмеялась, а Лотха отнёсся к моему вопросу более серьёзно и правильно сделал. Я действительно не очень-то представлял, куда нам нужно ехать. Мне ещё никогда не доводилось путешествовать по ночному хорону. Тёмная гладь воды и путаница оранжевых и голубых огней на противоположном берегу казались мне весьма впечатляющим зрелищем, но всё это великолепие совершенно не помогало мне ориентироваться в пространстве. Видишь пятнышки темноты чуть правее острова Халоми? спросила лодка. Держись этого направления. Ладно, ответил я, осторожно лавируя среди привязанных су дёнышек. Слушай, Алотха, я всё хотел спросить, а что случилось с подарком Мелифара? Я имею в виду этот перстень, внутри которого сидел волшебный человек? О, с ним всё в порядке. И я поступил так, как советовал сер Мелифара, бросил кольцо на землю, когда меня охватила глубокая печаль. И оттуда вышел странный волшебный человек. Он очень сердился, но не по-настоящему, то есть не так, как сердится воины Орвороха. "Ты ещё бы", усмехнулся я, вспоминая господина Рулена Богдасыса, великолепного из Амонса, которому в своё время удалось по-настоящему достать беднягу Мелифара. Но в моей памяти надо сказать, это больше никому не удавалось, даже мне самому. "И что ты с ним сделал?", спросил я. Мне была оказана величайшая честь. Сам завоеватель Орвороха, тоило ли Амурик, Серебряная шишка, согласился принять от меня этот подарок, гордо сообщил олотха. Теперь завоеватель Орвороха владеет этим волшебным человеком. Он доставляет немало радости и завоевателю. Ну, наконец-то этот парень хоть кому-то доставляет радость, рассмеялся я. Я по сей день благодарен Рулену Богдасысу. Если бы не он, Нам с Миламоре пришлось бы говорить о каких-нибудь ужасных вещах, например, о судьбе, смерти и вечности, или молчать, что ещё хуже. Во всяком случае, для меня, а так я сам не заметил, как добрался до Адмиральского причала, где покачивался на волнах бурунный шип, уже готовый к отплытию. Прощай, Сэр Макс, сказал Алотха. Вот уж кто умел прощаться навсегда, вернее, не мог прощаться как-то иначе. Он совершил какой-то головокружительный прыжок, перевернув все мои представления о человеческих возможностях, и птицей взлетел на палубу своего корабля. "Тебе следует уехать", добавил он, свесившись с палубы. "Нехорошо, если корабль уходит, а кто-то остаётся и смотрит ему вслед это плохая примета". "Я помню", кивнул я и поднял глаза на Миламоре. "Я всё-таки уезжаю, Макс", пробормотала Анна. "Бред какой-то, честное слово. Ты всё-таки уезжаешь?" Действительно бред, согласился я. Знаешь, я чувствую себя так, словно ты пришёл на мои похороны, усмехнулась Миламоре. Мне даже хочется возмущённо спросить, почему же ты не рыдаешь? Хотя если бы ты рыдал, я бы возмутилась ещё больше. Тогда обойдёмся без рыданий. Давай-ка поднимайся, колодха, пока тебе не пришло в голову, что меня следует побить за плохое поведение. К моему изумлению, Миламоре легко повторила подвиг Алотха. Ещё одна безумная птица стремительным прыжком взмыла вверх на палубу Арваровского корабля. Я взялся за рычаг и рванул оттуда с такой скоростью, словно за мной гнались персонажи всех фильмов ужасов одновременно. Это здорово помогало не оглядываться, а я чертовски боялся оглянуться. Мне почему-то казалось, что если я всё-таки оглянусь, случится что-то ужасное. Хвала магистрам, я так и не обернулся, ни разу. Вместо этого сломал пару ногтей, привязывая свою игрушку возле причала Макури, подарил миру несколько изысканных ругательств и отправился в дом у моста. В моей груди зияла дыра, заполненная лишь холодом речного ветра. Но так было даже лучше. По крайней мере, не боль. Я накормил куроша, удобно устроился в кресле и даже как-то умудрился задремать. Мне снились тёмные воды Хурона и две порясчие птицы: большая белая чайка и крошечный чёрный стриж. Смотреть на них было приятно. Жаль только, что в этом сне у меня не нашлось ни хлебных крошек, ни даже белых камешков в гензеле и грэты. Ничего такого, что могло бы заинтересовать птиц. Хватит работать, сэр Макс. Надо же и отдыхать иногда. Ты себя совсем не бережёшь. Насмешливый голос Джуффина разбудил меня на рассвете. Я открыл глаза и уставился на шефа, пытаясь сообразить, кто он такой и кто такой, собственно говоря, я сам. Тебе нужно позаботиться о хорошем убежище, весело сказал Джуффин. Сэр Корва Блим наверняка будет гоняться за тобой по ехе, размахивая каким-нибудь драгоценным старинным мечом из своей знаменитой коллекции. И никакая мантия смерти тебя не спасёт. «Будешь знать, как помогать девушкам из хороших семей удирать со всякими подозрительными иностранцами?» «Смешно», — вздохнул я. «Ничего, как-нибудь выкручусь. На худой конец буду отплевываться». «Разумеется, смешно», — строго сказал Джуффин. «И не смей грустить. Когда хороший человек наконец-то принимает свою судьбу, это не повод для мировой скорби. Скорее уж наоборот. Ну ладно, ладно. Хочешь, я дам тебе честное слово, что с нашей леди все будет в порядке?» «Дайте», — обрадовался я. «Дайте». А еще лучше выдайте мне справку. Как вам известно, я испытываю ничем не объяснимое доверие к печатному тексту». «Ну вот, совсем другое дело», – улыбнулся Джуффин. «Иди домой, Макс. Думаю, тебя там ждут. И поразмысли на досуге, как мы теперь будем справляться без мастера преследования». «Ну как? Наверное, все сведется к тому, что я буду самостоятельно скакать по чужим следам. И преступность сразу сойдет на нет, поскольку все тут же умрут, и правые, и виноватые». Что-то в этом роде я и имел в виду, кивнул Чуфин. Если тебе удастся хоть немного контролировать эту свою способность, всё будет путём. Я не хочу никого брать на место Миламори, потому что, потому что она вернётся с замирающим сердцем, спросил я. Там видно будет. С другой стороны, сам подумай, а что ей там делать на этом арворохе? Было бы странно, если бы изучение его древней культуры стало единственным хобби леди Миламори до конца её долгой, уж ты поверь мне, жизни. Вы слышали грохот, спросил я. Это упал камень, который лежал на моём сердце. Давно пора. Если бы вы ещё рассказали мне, что было в той коробочке, которую привёз вам Кофа, мечтательно протянул я. Обойдёшься. Я твёрдо намерен сохранить за собой право на личные тайны, так что и не проси. Ладно, будем считать, что там был шибуршунчик, фыркнул я, вспомнив старый дурацкий анекдот. из тех, которые в годы моей юности почему-то назывались абстрактными и пользовались исключительной популярностью, по крайней мере, среди моих приятелей. Чего? изумлённо переспросил Джуффин. Извините, сэр, но это уже моя личная тайна, мстительно сказал я. Через полчаса я открыл дверь в спальню и чуть не умер на месте. Техи там не было. Не в её привычках вставать так рано, поэтому я здорово перепугался, даже забыл, что можно послать ей зов. Вместо этого я пулей понёсся в гостиную, её не было и там. Окончательно ополоумив, я бросился вниз, хотя и вообразить не мог, что она сидит за стойкой своего трактира сейчас на рассвете. Тем не менее, она была именно там, да не одна, а в окружении доброй дюжины каких-то невероятных существ. Назвать их людьми значило здорово погрешить против истины. Сначала мне показалось, что въеха вернулись одинокие тени, но присмотревшись, я понял, что эти существа были чем-то другим. Макс «Это мои братья», — объявила Техи. «Ну, я же тебе рассказывала, помнишь? Они вдруг собрались меня навестить, и мы немного засиделись». «Твои, братишки, привидения?» — с облегчением рассмеялся я. «Вот здорово. Хорошее утро, ребята. Извините, кажется, я веду себя как полный идиот. Я понимал, что так ржать в самом начале знакомства не слишком-то вежливо, но ничего не мог с собой поделать». «У тебя что-то стряслось, Макс?» «Уж кто-кто о Техи знает меня как облупленного». Отличить мой истерический хохот от настоящего веселья для неё плёвое дело. Да нет. Просто, знаешь, я так испугался, когда не застал тебя в спальне, виновато объяснил я. Решил, что я тоже улезнула на Арворох с каким-нибудь желтоглазым красавчиком? ехидно спросила она. Хорошее утро, Макс. Шелестящий шёпот одного из призраков прервал нашу беседу. Вас не очень шокирует наш визит. Обычно людям не слишком нравится наше общество. Ну что вы, искренне сказал я. Хорошо, что вы решили навестить свою сестричку. Я так рад, и я снова заржал, оценив всю прелесть ситуации. Ну кто ещё может почувствовать себя таким счастливым, застукав свою девушку в компании 16 привидений? Кому сказать, не поверят. Я ещё никогда не видел, чтобы живой человек был таким весёлым, одобрительно заметил один из призраков.